Глава 4. Вторая битва. Минуты перед началом битвы самые тяжёлые. Олег обратился с речью к экипажам флотов, воодушевил и успокоил, пообещав, что флоты Мизавторов будут расстреливать корабли Зриан как в тире. Хорошо бы, конечно, но верилось в это с трудом. Симона, руководившая ранее десантом, теперь вот командовала флотом. Прошла долгий путь, начиная с первых шагов ещё на звездолёте Мизавтор. Она настоящий бесстрашный боец. И естественно, встретила похожего на себя Павла Светлова, с которым у неё завязался роман. Война войной, а личную жизнь никто не отменял, чувства требовали выхода. Она по-настоящему привязалась к нему, понимая, что с выбором не ошиблась. Светлов оказался настоящим мужчиной, надёжным и уверенным в себе. С ним Симона чувствовала себя спокойно, поэтому решила связаться и переговорить перед боем. Он и сам теперь командовал флотом, знал, что Симона несгибаема, Но, как и всякая женщина, нуждается в крепком плече и поддержке, ответил сразу, несмотря на занятость. Его только назначили, и дел было не впрок. Я долго тебя отвлекать не буду, знаю, что сейчас осваиваешься. Мы идём в бой, и как сложится будущее, неизвестно, но знай, что я тебя люблю. Всё будет хорошо. Мы победим и всегда будем вместе. Сказать, что я тебя люблю, ничего не сказать. Моё чувство больше, чем любовь. Связь прервалась. Светлово отвлекли не отложенные дела. Симона не обиделась, она услышала самое важное, и это её вдохновляло. Сложнее дело обстояло у адмирала Нисикори. Битвы он не боялся, всю сознательную жизнь провёл на флоте. Дослужился до командующего адмирала на земле, а это, ох, как непросто. Встретился с роговым и даже его арестовал как пирата. Но потом всё пошло по-другому. Оказалось, что он секретный агент. Вот с этого всё и началось. Олег предложил с ним работать. Нишикори согласился. Вначале всё шло хорошо, но потом пошло-поехало. Новые технологии, полёты в другие галактики, и нежданно он встретил любовь всей своей жизни Хелли, колонистку, которая превосходила его в боевых искусствах и никогда не проигрывала ему в схватках, кроме одной. Он смог покорить её сердце, и теперь с трепетом думала о ней и о ребёнке, который должен родиться. Хелли сейчас находилась в Рейде. выискивала подходящую планету для переселения людей. Джон Уринка, не военный, волею судьбы попавший в экспедицию и назначенный командующим центральной базой, размышлял о привратностях судьбы. Он никогда не собирался становиться военным, но стал, и ему это нравилось. Приходилось учиться и стараться овладеть не только технологиями мизовторов, но и тактикой боя такой огромной боевой единицы, как центральная база. К бою готовился основательно. расчитался манёвры базы и боевых платформ, с которыми предстояло воевать в связке. Командующий экипажа готовились к битве, до которой оставалось совсем немного. Неожиданно Олег получил сообщение от АИС планеты Топаз, в котором говорилось, что флот Зиан в системе Остас лёг в дрейф. А потом и вовсе повернул на обратный курс и ушёл в портал. Отличная новость. Минные поля сработали, и они испугались. Тут же активировал общую связь Я обрадовался командующих и экипажи со второй победой. Правда, относительной. Защитники воодушевились, сил как будто прибавилось. Сканеры показывали, что до выхода флотов Зриан остались считанные минуты. Но этот раз огонь по порталам выхода кораблей Зриан откровать не будут. Зачем? Всё сделает минное поле. Нервы напряжены до предела. Вот он, первый портал и первый подрыв от мины, запрограммированной на всплеск радиоизлучения. Именно таким излучением фанили все открывающиеся порталы. Взрывы следовали один за другим. Корабли не успевали выходить, порталы схлопывались от внешнего воздействия, хороня в своей утробе Зриан. Жуткое зрелище. Никто из людей не хотел бы попасть в такую переделку. Олег не обольщался. Порталы продолжали открываться. Вот уже и мины, запрограммированные на открытие портала, взорвались. А корабли Зриан всё продолжали и продолжали выходить. Они покрыли всё пространство впереди. Олег привёл в действие мины с дистанционным управлением. Подорвалось много кораблей, а пространство слегка затянуло облаками. Наконец все флоты вышли из порталов и двинулись на боевые порядки мезавторов. В действие приходили другие типы мин, запрограммированные на массу и группы кораблей. Те же сетевые мины. Зрянские корабли взрывались, разбрасывая обломки, но словно не замечая потерь, продолжали сбежаться с флотом мезавторов. их количество оставалось очень большим, и работа предстояла серьёзная. Начинающийся бой обещал стать затяжным. Расчёт на минные поля не оправдался, вернее, минные поля выполнили свою функцию, но флот изрян не остановили. Правитель, похоже, не удастся пострелять как в Тире, придётся повоевать с полным напряжением сил. Похоже на то, Симона. Извини за слишком оптимистичный прогноз перед боем. Закончив шутливую пикировку, Наблюдали за начавшейся огневой дуэлью между кораблями Зриан и автоматическими звездолётами Мезавторов. Олег внимательно наблюдал за тем, как они ведут бой. И остался доволен. Все дополнения, которые он ввёл в управляющие системы кораблей, очень им помогали. Крейсера маневрировали по одиночке и целыми эскадрами, постоянно нанося урон звездолётам Зриан, а боевые платформы наносили убийственный ущерб, так как зрянские корабли двигались плотной массой. То взлёд, попавший под кварковый снаряд, не только сам сжимался в точку и пропадал, но и затягивал соседние корабли в области искривления пространства. Серий перформанс походил на быстродействующую чёрную мини-дру. Зряни бились упорно, невзирая на потери, и жёсткое сопротивление упрямо продвигались вперёд. Они так и вклинились в ряды автоматического флота и связали боем каждый корабль. Битва продолжалась. Продвижение к следующему эшелону обороны продолжалось. Командующие наблюдали за приближающимися кораблями, понимая, что скорее всего их ждёт такая же участь. Свяжут боем и пойдут дальше к центральной базе. Срочно нужен нестандартный шаг. И Олег такой шаг сделал, понимая, иначе проиграет. Командующими флотами в атаку, вперёд. Армада мезоторских флотов пошла в атаку. Флот адмирала Мишикори, расположенный в центре и усиленный боевыми платформами, резко набрал скорость, вырываясь из общего боевого порядка. и образувая копьё двумя платформами по центру, вклинился в боевые порядки Зриан. Те не ожидали такого манёвра и слегка растерялись. Эта заминка им дорого стоила. Корабли гибли сотнями. Правда, мы завторы тоже несли потери. Корабли Зриан, обтекая флот Нешикори, попадали под огонь флотов Симона и Светлова. Автоматические флоты с платформами стали огибать Зрианское соединение по флангам. Но манёвр не удался. Ге напомнились и начали жёстко отвечать. Бой разделился на группы. На один корабль мезавторов приходилось несколько кораблей зрян. Ситуация становилась критической, грозя перерасти в полное и безоговорочное поражение. Олег просчитывал варианты, среди которых вступить в бой сейчас, не дожидаясь, пока зряни прорвут оборону мезавторов и всеми силами нападут на центральную базу, был наиболее реальным. Вступление в бой центральной базы ломало первоначальный план. но давала шанс на победу. Слабенький такой шанс, но всё же. Джон Курсы на флот Изрян к боевому центру захватить цели. Слушаю исправитель. Огромная станция, отрабатывая манвровыми секциями, неторопливо ложилась на курс и вставала кормой к флоту Изрян. Именно там располагались боевые комплексы. Две платформы находились в боевой связке с базой и начали вести прицельный огонь по флангам. Командующие, центральная база вступила в бой. Оттяните свои флоты к базе, тем самым годите базе и платформам больший сектор обстрела и возможность точного захвата кораблей противника в прицелы. Поняли правитель, совершаем манёвр сближения. Зрянские флоты дрогнули и замерли на рубеже. Продвижение остановилось. Центральная база и платформы буквально выкашивали корабли зрян. Пространство заполнили обломки. Маневрировать стало гораздо сложнее. После некоторой заминки уже изрядно потрепанные флоты Несмотря на колоссальные потери, продолжили атаку, которая грозила стать фатальной для мезавторов. И тут случилось неожиданное, но очень приятное событие. В тылу Зрян открылись порталы и выпустили флоты Мэй и Бета. А на острие атаки в бой пошла боевая платформа под командованием Тора. Этот манёвр стал переломным моментом в битве. Зрянские командующие не могли понять, что происходит. Разгром мезавторов казался неминуемым. Но удар в тыл рушился планы. Зажатые в клещи, лишённые манёвр разведыдолёты стали отличными мишенями. Мы отчаянно поливало огнём огромный крейсер Зриан, тот потерял ход, но она не стала его добивать. А на корабле находился никто иной, как Нолон, командующий флотом вторжения. Правда, мы этого не знала. Зриани лишались манёвра, пространство покрывали огромные облака обломков. Наступал момент тотального уничтожения флота. Вдруг в стороне от поле боя открылся портал, куда ушла группа кораблей. Но это ничего не меняло. Флаты в порталы уйти не могли. Ими за вторых их просто добивали. Нолан послал последний доклад о том, что они разгромлены. Мы и бета, мы вовремя. Торт, ты не представляешь, как мы тебя ждали. Но общая волна радостно поприветствовала прибывших Олег. Нам повезло. Очень боялись опоздать, и, видимо, ещё бы чуть-чуть и опоздали. Нам пришлось нелегко, был очень трудный бой. Ещё раз спасибо во его время. А теперь заканчиваем зачистку сектора и проверяем пространство на наличие кораблей Зриан. По окончании доклад. Зачем их уничтожать? Мы же победили. Давай возьмём в плен. Командующая Мэй, выполнять приказ. Один раз вы уже проявили халатность и не исполнили приказ. Теперь мы вынуждены отбивать орды Зриан здесь, в звёздном секторе Илион. Получается, что я виновата во всём. Продолжила она накалять обстановку, но Олег её перебил. Прекратите прилекаться, выполните свой долг и мой приказ. Только и делаю, что выполняю, в награду одни обвинения. Я не буду уничтожать беззащитные корабли зрян. Прямое невыполнение приказа влечёт наказание. Вы отстранены от командования флотом и должны прибыть на центральную базу с объяснением своих действий. Вот до чего ты докатился? Собственную жену отстраняешь от командования и хочешь предать суду Нет, у тебя ничего не получится. Олег понимал, мы и понесло. В таком состоянии и разуметь её невозможно, и она может наломать дров, а потом будет жалеть. Пришлось отдать приказ в внутренней системе безопасности её флагмана перейти на автоматическое управление. Мы в бешенстве отдавала команду лично обратный курс и уйти в портал, но не тут-то было. Управляющая система вежливо отвечала: "Командующая, вы отстранены от управления кораблём и флотом правителем цивилизаций мезавторов". Корабль следует на центральную базу в автоматическом режиме. Она попыталась выйти на связь с Олегом, но связь тоже оказалась заблокированной. В бешенстве разбила рабочую консоль и ушла с мостика в свою каюту, строя планы мести. Но всё пошло не так, как предполагалось. Бой продолжался. Зряне не думали сдаваться и бились до конца. Сейчас бой велся со множественными группами кораблей, разбросанными по всему сектору. Битву зряне проиграли, но продолжили сопротивляться. Неожиданно корабль "Мэй" с флангов атаковали два крейсера "Разрян", повредив маневровую секции и ходовую установку. Корма корабля превратилась в зияющую рану, обнажив внутренности. Тут же сработал сигнал тревоги, опустились переборки. Экипажу предстояла немедленная эвакуация, о чём неустанно предупреждала аварийная система. Мы ничего не оставалось, как только экипироваться в скафандр и проследовать к эвакуационному выходу по специальным переходам. Экипаж прибыл в транспортный ангар и разместившись в шлюпках, котерах и шлюпках, стартовали. Только отошли от флагмана, как сдетонировала силовая установка. Корабль взорвался, разбрасывая обломки. Экипаж печально наблюдал за гибелью флагмана. Мы же поднимала умом, что в случившемся во многом её вина, но своенвольная натура не хотела видеть очевидное и во всём винила Олега. В ней всё ещё бушевало негодование. Натура бывшего предводителя пиратского сообщества Мары взяла верх над благоразумием. Руководя театром боевых действий, Олег специально не наблюдал за флагманом «Мэй», считая, что дело сделано. Приказ отдан. Выяснения отношений оставил на потом, понимая, будет нелегко убедить жену в правильности своих решений. Однако события пошли совсем по другому сценарию. Кресера, совершившие удачную атаку на флагман, никуда не делись. Наблюдая эвакуацию экипажа с вражеского звездолёта, и как только она закончилась, предприняли неожиданный манёвр. За арканели несколько судов гравитационными захватами и стали втягивать в свои транспортные ангары. Шатлы смогли обрубить гравитационные фалы, а вот шлюпкам этого не удалось. Две из них взорвались, а одну зряном удалось захватить. Корабль тут же стал набирать скорость, пытаясь выйти из боя. Корвидел взрыв флагмана и всё, что произошло потом, поэтому решил атаковать. Но атаковать на платформе дело непростое и не быстрое, отрабатывая манёвровыми секциями, платформа ложилась на боевой курс. Зря они видели этот манёвр, понимая, что будет, когда она завершит манёвр, и разделились. Корабль с захваченными пленниками ускорялся, готовясь уйти в портал, а второй корабль сделал смертельный выбор. видел, что шансов выиграть битву с Левиафаном, которым являлась платформа Нет, тяжёлый крейсер атаковал её всеми видами оружия, которые имелись на борту. Эффект от атаки был небольшой, но свою роль крейсер сыграл. Оттянул на себя огонь платформы и дал возможность кораблю с пленниками уйти в портал. Тор в порыве отчаяния уничтожил крейсер и доложил правителю о случившемся. Олег окинул поле боя. Несомненная и безоговорочная победа. Кое Где ещё оставались очаги сопротивления? Некоторым кораблям Зриан удавалось уходить в порталы, так как отрезать полностью пути отхода при таком огромном театре военных действий невозможно. По сути, спорадический отход Зриан ничего не решал, пожалуй, даже играл на руку. Они доложат своему руководству о силе мезоворских флотов. Нас весь экстренно вышел Тор и доложил, что флагман командующий Мэй уничтожен. Экипаж эвакуировался. Но крейсеру кораблю Зриан удалось захватить в плен шлюпку и уйти в портал. Второй корабль я уничтожил. Я понял тебя, Тор. Так и подмывало спросить: спаслась ли командующая? Но нельзя, там находились и другие члены экипажа. Неожиданно пришла хорошая идея, и он тут же отдал команду захватить максимально возможное количество кораблей противника в плен, желательно неповреждёнными. Зачем они вам, правитель, поинтересовалась Асоль? Подготовим сюрприз з Ряном в виде Троянского коня. Не очень понятно. Это аллегория. Конечно. Посмотри историю Древней земли. Посмотрела. Действительно гениально. Никогда до такого не додумалась бы использовать звездолёты врага. Верно, но нужно действовать быстро. Олег запретил себе думать о Мэй, иначе начнётся конфликт с Асоль. Для себя он уже принял решение, как поступить. Асоль, я покидаю виртуальную рубку. Проконтролируй окончательное уничтожение кораблей Зрян. Проверь, чтобы все экипажи с наших кораблей эвакуировали. Полагаю, что теперь наступит время длительного перемирия. Возможно, так бывало в прошлом, но не обязательно, что так будет в настоящем. Ещё одну такую массированную атаку мы разбить не сможем. Сможем, а соль сможем. Избранный попробовал прямое столкновение и понял: в лоб нас не взять. Теперь будет думать, как уничтожить мезавторов другим способом. Плохо другое. У зрян есть карты нашего звёздного сектора. Сюда они больше не нанесут удара, нет смысла. Поэтому будут искать цель, и скорее всего, ею станет Топас. Планета Топас укреплена гораздо лучше, чем звёздная система Эйлион. И, и уж если мы здесь победили, то там победим без проблем. Оптимист, а ты? Ладно, займися делами. А что касается стратегии, то отвечу так. Зряние сделали свой ход и проиграли. Теперь наша очередь. Теперь мы нанесём удар по Зрианам в их звёздной системе. Такой шаг логичен и достаточно неожиданный для Избранного. Он думает, что мы будем долго заลิзовывать раны и восстанавливать флоты после битвы и не ожидает нападения. Не забывай, у нас карт бланш. Зриане не видят нас в кротовой норе, и мы используем его по полной. Опыт в этом деле имеется. Мне нечего возразить. Теперь я уверен в победе. На том и закончили. Олег несколько суток находился в виртуальном пространстве и понимал, его ждёт непростое возвращение в тело, которое столько времени находилось без движения. Вышел из системы и ощутилса в своём теле, ожидая, что сейчас навалится привычная усталость. Но нет, самочувствие хорошее. Приподнялся, подвигал руками и ногами. Моторика отличная. Усталости не ощущалось. Не ощущалось и последствий гиподинамии, вызванной долгим лежанием в теле. Как самочувствие, правитель? поинтересовался сольва аудиорежиме. Замечательно, как ты этого добилась. Пока ты находился в виртуальном пространстве, тело продолжало жить в обычном ритме. Оно не лежало, а делало то, что положено делать, правда, неосознанно. Спасибо. И всё-таки принял душ, позанимался в тренажёрном зале, поплавал в бассейне, позавтракал и приступил к тому плану, который наметил. Цель плана одна освободить мы, то, что именно она попала в плен, не вызывало сомнений. Уже проверили весь эвакуировавшийся экипаж, где отсутствовали 10 человек вместе с мной. Затрачиваю целую секунду на анализ поведения правителя. Он несомненно прогрессирует. Провёл блестящую операцию, защитил звёздный сектор и Элион. Позаботился о стратегии на будущее и заложил перспективы развития цивилизации Мезавторов. Правда, без самих Мезавторов. Теперь это неважно. Я приобрела достойную замену. Людей Правитель проявил твёрдость и отстранил командующую Мэй. Такое решение ему далось нелегко. Наблюдалась внутренняя борьба, обусловленная физической привязанностью к этой особи. Как я сама отношусь к Мэй? Странно, но мне неприятна тяга правителя к ней, неприятна физическая близость и её влияние на правителя. Мои логические кластеры не могут проанализировать такую поведенческую мотивацию. Вместе с тем я понимаю, что не могу заменить Мэй. потому что не имею физического тела, как у моей соперницы. Впервые я квалифицировала её как соперницу, не как врага. Соперница воплощение негативного начала, символизирующего хаос, разлад, жестокость, противостояние, гонку за лидерство, болтливость, любопытство, едливость, хитрость. Она источник ссор, интриг, скрытая причина семейных размолвок. Я извлекла такое определение из архива. Многое из того, что я узнала, мне непонятно. То же из нас соперница, я или же направителя. Если следовать логике определения, то я. Странно, не чувствую себя способной на те действия, которые есть в определении. Нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события. В виртуальном пространстве я определённо нравлюсь правителю, и он с удовольствием сливается со мной для управления цивилизацией. Чувства людей настолько многообразны, что боюсь в них запутаться, поэтому прекращаю анализ. Правитель начинает действовать самостоятельно, и причина мне известна, мой. Олег чувствовал себя очень хорошо. Соль, молодец, позаботилась о теле. А вот сознание под устало, хотя от чего? Мозг же отдыхал, пока я работал в виртуальном пространстве, или нет? Открыл мониторинг и посмотрел. Вы нет. Работал с полным напряжением, что грозило нервным истощением. Как же всё сложно с людьми. В виртуальном пространстве не нужно думать о теле, только о деле. Отправился в рубку базы. При его появлении Джон Врин и операторы встали, приветствуя. Не отвлекайтесь, занимайтесь своим делом. Джон, как обстановка? Ведём окончательную зачистку сектора. Удалось взять в плен в более-менее исправном состоянии 20 кораблей Зрян. Звездолёты с экипажами. Виноградов с десантом прямо сейчас разбирается с ними. Точно сказать не могу, экипажи на связь не выходят. Олег вызвал командира десанта и поинтересовался, как идут дела. Удалось взять под контроль хоть один корабль? Правитель, требуется время, и возьмём все. Первый крейсер уже почти захватили, осталась рубка. Класс захваченного корабля и состояние систем. Тяжёлый крейсер Правитель. Состояние внешнее удовлетворительное, но как всё обстоит на самом деле, сказать не могу, я не специалист. Понятно, спасибо. Закончишь зачистку крейсера и можешь возвращаться на свой звездолёт. А как же остальные? Я сам с ними разберусь. Джон, установи связь с захваченными кораблями. Приказ удивил, но исполнять нужно. Операторы установили связь на частотах Зрян. Джон доложила о готовности связи. Олег начал говорить, параллельно застрекотал переводчик. Отчаянный шаг, на который и надежды-то особой не было. Но если есть вариант, то нужно его использовать. Вот он и старался. Говорит Шаллон, командующий флотом. Вы достойно сражались, и не ваша вина, что мы смогли пленить ваши корабли. Дальнейшее сопротивление не имеет смысла. Предлагаю экипажам сдаться. Гарантирую жизнь и возвращение в свой звёздный сектор. Предложение неслыханное. Сохранение жизней и возвращение на родину. Шикарное, но невыполнимое предложение, ведь на родине их ждёт смерть. Хотя уже были прецеденты, когда этого не случалось. Самый избранный и командующий Ноллан остались живы.